Глава 13. Среда, 24 марта, 10-й час утра, Московская область, Заречье, 6. «Покинув Белорусский вокзал, я еще толком не окунулся в Московскую круговерть, а меня уже встречали», – моргнула фарами знакомая чайка стильная машина стояла на особицу, отливая черным лаком, до да сверкая хромом, словно барин во фраке и цилиндре среди простолюдинов, мелких запорожцев, раздобревших волк глазастых жигулей. начинается подумалось обреченно. Рамуальдч крепко пожал мою руку с обронив. Вытащим, если что, И полез я на заднее сиденье лимузина, скрипя тисненной кожи В салоне пахло, как тогда, в парке Горького, куревым и одеколоном шипар. По-моему, и офицеры впереди сидели те же, что и месяц назад. Прикрепили ко мне, вот и сидят. Бдят. Тот, что справа, белобрысый, нос с сапожком, обернулся и молча по-приятельски кивнул. Водитель лишь глянул в зеркальце. Серые глаза блеснули любопытством. Вырулив со стоянки, он плавно, умеючи, разогнал чайку. Наверное, мне стоило отыграть пугливого юнца, спросить какую-нибудь глупость, вроде «Дяденьки, а куда мы едем?», но я лишь сжал губы, и без того тошно. Тяжелое чувство одолевало меня, вернее, предчувствие невзгод. Еще и мысли всякие нехорошие зудели в голове, лишая покоя, роняя настроение до нуля и ниже. Отвезли меня на Брежневскую дачу. За высоким глухим забором прятался добротный дом, рубленный из дерева. Без излишеств, зато лепота, сосны кругом, елки, березки. Самих хозяев я не застал, но заботливая прислуга с недремлющей охраной тут как тут. Накормили, напоили и спать уложили. Перенервничал я или переутомился, не знаю, а только выспался знатно. С утра мой юный организм готов был сдать нормы ГТО, не запыхавшись. Бродить по госдаче я не стал. Чужой дом вокруг — чужая жизнь. Умяв полезную гречку с котлетой и чай с рогаликом, выбрался во двор. Весеннее солнце терпеливо будило озябшую землю. Прошлогодние листва и бурая прелая трава, сметенные в кучи, вяло тлели, изредка вспыхивая робкими огонечками. Клубы белого едкого дыму завивались округло и плотно, расплетаясь в корявых гребешках ветвей, нагоняя тревожный запах чадной горечи. Еще немного, еще чуть-чуть, и лопнут набукшие почки Поплывет терпкий дух, клейкой, наивно-светлой зелени, Будораживая ображение и рождая нескромные хотения. А пока что желанную негу Санцепёка Сдувал зябкий ветерок, пахнущий прелью. Классика. Пустынные аллейки звали прогуляться, Но я по-стариковски занял лавочку под раскидистой сосной. Думать, прикидывать варианты и поджидать гостей. «Хорошо сижу», — заслышав нестроенный шум моторов, я вздрогнул, как от звонка будильника. Охрана шустро распахнула ворота, и целая автоколонна черных пластавшихся зилов заехала во двор. Сразу стало людно и тесно, а я сидел будто в портере и наблюдал, как на сцену выходят Брежнев, Суслов, Устинов, Косыгин, Громыко, Андропов, Пельша. Романов. Все пожаловали? Вроде все. Я упруго встал, оглядывая настороженный синклит, и поздоровался, как всякий воспитанный мальчик. Здравствуйте, я Миха. Миша Гарин. Сумбур первого знакомства схлынул. Взвинченные и смятенные члены политбюро сошлись в дачной гостиной И площадь позволяет, и приватно. Мизансцена, — подумал я. Андропов шушукался с вальяжным громыко. Мистер Нет шевелил губами, словно леденец языком гонял. Сухонький пельшер нахохлился в углу, как загнанный, и печально моргал. Стрепанный, распустивший галстук косыгин, что-то с жаром доказывал Суслову. Михаил Андреевич удивленно вытягивал губы дудочкой, а Устинов с интересом внимал, поводя головою, словно в восхищении от услышанного. Один Брежнев по-барски развалился в кресле, делясь мнениями с Романовым. Хозяин Ленинграда гнулся в позе вопросительного знака, а я стоял у окна, цепенея, как на экзамене, и водил глазами в такт блеску маятника напольных часов. Тот отмахивал секунды, будто гипнотизируя. Третий звонок. Повар с охранником осторожно внесли жестовский поднос, дробно позвякивавший стаканами с компотом, и удалились на цыпочках, притворив за собою дверь. Занавес! — Вы уж извините, Михаил Петрович! — добродушно забурчал генсек, вздрагивая брыластыми щеками. Чуть было не упрятал вас куда подальше. Сами понимаете, как опасна точная информация о будущем. предсказание предположение это все слова, акустика, так сказать. А тут, если уж знание — сила, то после знания он развел руками, пошевеливая головой. Малое политбюро, торопливо рассевшееся под диваном и креслом, Дружно закивала. «Да ради бога, Леонид ильич Я изобразил любезную улыбку, заодно подпуская мимолетную лесть. На вас лежит огромная неснимаемая ответственность за весь советский народ. Тут не до церемоний. Только давайте без отчества. Просто Миша этого достаточно. «Хорошо, Миша!» — величественно кивнул генеральный. Хмыкнув, проворчал. Да вы расслабьтесь, Миша, не обидим. Одно дело делаем, хоть и смотрим под разными углами. Ха, я сейчас подумал. Знаете, какая озвучка подошла бы к нынешнему историческому моменту? свиридовское время вперед. Правда же? Ну, давайте к тому самому делу. Мы тут посовещались с товарищами и выработали... Как Андрей Андреевич любит выражаться, консолидированную позицию. Он построжил: "Прежде всего, Миша, информация о будущем должна поступать к нам и только к нам. Конечно, мы допускаем возможность посвящения в тайну стороннего человека, но строго обязательно с нашего ведома и разрешения. И второе, Совершенно необходимо обеспечить вашу безопасность, Миша. Мы должны быть уверены, что никакой противник СССР не получит доступа к послезнанию. Брежнев всем корпусом повернулся к председателю КГБ. Юра, тебе слово. Андропов рывком поднял голову, и его очки сверкнули, будто отражая улыбку скользнувшую по губам. «План по обеспечению безопасности Миши Гарина мы разработали в плотном контакте с девятым и седьмым управлениями, учитывая все так называемые мелочи жизни», сухо заговорил он, как будто стесняясь принятых мер. «Охрана у Миши будет круглосуточной, но незаметной, это мы гарантируем, и не только из-за удобства самого Гарина. Ходить строем за объектом «Последнее дело», ибо всегда найдется способ нейтрализовать охранников. А вот когда прикрепленных не видать и не слыхать... Да, единственная просьба, Миша, заранее предупреждайте о дальней поездке в другой город или к морю. Разумеется, кивком согласился я, прикидывая, как же мне надурить парней из девятки и семерки, если понадобится. В школе, а затем в университете, на работе, в доме, где вы прописаны, Миша. «Всегда найдутся люди, готовые прийти вам на помощь». «Учту!» — я растянул губы, хотя мне совсем не улыбалось. «В принципе, могу лишь согласиться с вашими условиями, Леонид Ильич. Они вполне разумны. Как математики выражаются, необходимы и достаточны. Жить, как все, я не смогу в любом случае, да и не хочу, если честно. У меня только одно условие». Мои родители и сестра не в курсе моей хм, прогрессорской деятельности. Вот пусть и останутся в неведении. «Принимается!» — царственно согласился Брежнев и снял очки, сразу становясь чуть живее. Стекла будто скрадывали взгляд. «Годится?» — бойко кивнул Андропов. «Миша!» — вступил Суслов, заметно окая. — Прошу извинить, товарищи, они не за себя беспокоятся, поэтому и относятся к вам сугубо практически. Утилитарно, что ли? — Юра, у тебя все? — Ну, если вкратце, то да, — смешался Андропов. Михаил Андреевич, по-моему, и сам слегка конфузился, скрывая наше с ним знакомство. — А как связываться с Мишей? — нарочито брюзгливо спросил он. — По телефону? Нет — Нет-нет замотал головой председатель КГБ. «Электронная почта — лучший вариант. В крайнем случае, для сообщений особой важности можно использовать шифрование». Присутствующие снова закивали в разнобой, как на собрании портхоз-актива. «Одобрямс». «Они такие уж они и старцы», — подумал я, наблюдая за дорогим Леонидом ильичом и его командой. «Нет впечатления немощи». «А сам-то...» Дедушка Миша. «Вопросы есть?» — благодушно улыбнулся Брежнев. «Дмитрий Федорович, Устинов повел плечами под кителем, будто ежесь, и взгляд его стал испытующим. Я заметил, что вы изрядно благоволите Израилю, Миша», — железно ракотнул он. «Почему?» «Потому что израильтяне должны быть нашими союзниками на Ближнем Востоке». Жестко парировал я, строя ответ рубленно, по-военному. Зреет глобальная угроза исламизма, и тут у Москвы один выход. Крепить единство с тель -Авивом. Ставить на арабов? Они бездарны, продажны и стратегически ненадежны. Вспомните Насера и Садата. Мы три миллиарда вбухали в Исуанскую ГЭС, а толку... Египет повернулся к нам задом, кланяясь американцам. Но тут есть одна идея. Глумливая ухмылочка заплясала на моих губах. В будущем эфиопы затеют строительство мощнейшей ГЭС на Голубом Ниле, и египтяне просто лопнут от злости. Ведь тогда они могут запросто лишиться притока воды, обрекая себя на голод и крестьянские бунты. А давайте поможем Эфиопии с Нильской ГЭС в настоящем. Только м -м, не на халяву, а по уму, через израильтян. Тель-Авив охотно сотрудничает с Адисабабой, поскольку эфиопы сами злы на арабов. Стоит только начать заполнять водохранилище, и Садат окажется бессильным разбомбить плотину, пусть только попробуют. Но ну, если ему это удастся, То египет испытает страшнейшее наводнение в истории водяной вал сметет целые города Пстинов хмыкнул в доволе озабоченные морщины взбороздившие было его лоб разглаживались опять же с помощью израиля можно переформатировать весь магриб меня несло как остапа стоит только поддержать освободительное движение берберов как это резко ослабит короля Хасана в Марокко и его режим Хуари-Бумедьена в Алжире. А самое вкусное, на мой взгляд, это помощь западной Сахаре. Вот представьте себе, Израиль через Эфиопию поставляет сахарцам оружие, подбрасывает деньжат, а мы признаем Садар. Иудеи начинают потихоньку разрабатывать богатейшие запасы фосфатов в Букран наш устраиваются на военной базе в бухте Дахла, и все довольны. Зона жизненно важных стратегических интересов СССР расширяется неимоверно. Самолет скользкого полуострова сможет сесть в Дахла на дозаправку и вылететь оттуда в любую точку Средиземноморья. Хоть с бомбами, хоть с десантом. Вон, как мы хорошо закрепились в Сомали, аж сердце радуется. Но если израильтян вынудят уйти с восточного берега Суэцкого канала, у нас наверняка возникнут проблемы. Каир с подачи Вашингтона запретит проход наших судов снабжения. А ведь базы в Бербере, на Сокотре или Нокре — это контроль над важнейшим морским путем, над акваторией половины Индийского океана не говоря уже о Ближнем Востоке. Оставите их, забудьте про активную внешнюю политику. — Андрей Андреевич, — церемонно повернул голову услов у вас есть что добавить к сказанному? — Да. Громыко осанист и невозмутим. Закинул ногу на ногу. — Представители Израиля были у меня с неофициальным визитом в конце февраля. Перед 8 марта в Тель-Авив летал Примаков. Поскольку мы более не настаивали на том, чтобы израильские военные покинули оккупированные территории сектора Газа и западного берега реки Иордан, переговоры прошли весьма конструктивно. Как говорится, в теплой дружеской обстановке. Ряд важных договоренностей уже подписан, в том числе в военной сфере и мы готовы к восстановлению дипотношений, даже к встрече на высшем уровне. Моя сдержанность дала осечку. Губы растянулись в улыбке. Товарищи, вы даже не представляете, до чего это приятно. Я замотал головой бессильный перебрать целый сноп ощущений. Насмотрелся в прошлой жизни, как разваливали страну, как ее всякая мразота, а тут союз жив и здоров, набирает и набирает очки в вековечной игре с Западом. Запнувшись, я добавил, — а ведь мы победим, товарищи. На лицах товарищей дрогнули улыбки. Леонид Ильич от души хлопнул в ладоши и с чувством изрек. — За это надо выпить. — Есть компот, — подсказал Суслов. Плацнули, сходясь, стаканы с красной каемочкой. Ну, за победу! Пятница, 26 марта, ближе к вечеру. Зеленоград, аллея, лесные пруды. Зеленоград, куда ни глянь, везде деревья. Зануда с рациональным складом ума скажет, что зелень, Всего лишь защита от пыли в городе микроэлектроники. Но здорово же, как в лесу. Недаром тут полно улиц-аллей. Озерная аллея, березовая, каштановая, яблоневая солнечная. Красно-белый Икарус подкатил к тротуару, и водитель громогласно объявил. «Сосновая аллея! Кому? Мне?» Подскочил я, хватая пузатые сумки. «Спасибо — Спасибо! Урча, рейсовый автобус отъехал, а я завертел головой, ориентируясь в пространстве. Хоть и звалась аллея сосновой, а шумели вдоль нее лиственницы, покачивая тонкими прямыми стволами. За охапками черных ветвей с редкой опушью, рыжей хвои выглядывали белые этажи высоток. туда Под ноги ложился черный, свежий асфальт аллеи, лесные пруды. Где-то здесь мой новый дом. За рощей блеснула гладь Черного озера, и я вышел к белоснежной многоэтажке, свежей, как на крахмаленное простынь. И... — С разбегу в меня врезалась девчонка в синей спортивке, и я не сразу узнал Настю. — Мишечка! Мишечка! Ура! Хохоча я обнял ее, не выпуская сумок из рук. А тут и мама пожаловала. и и, -и Полы легкой куртки разлетелись на бегу, открывая вязаное платье, ладно облегавшее мамину фигуру. «Мишенька!» И снова я устоял под напором любви и ласки. «Чего ты так долго?» запритопывала от нетерпения сестричка. «А ты где был вообще? В ГДР, да? В Берлине, да?» Я еще раз чмокнул ее, лишь бы прервать тараторку. Мама засмеялась и отобрала у меня сумку. «Давай помогу! Ого! Настя, хватайся!» Отмахнув челку, она похвасталась. «Вчера Хельгу привезли. Мы сами только-только прилетели, а тут звонок. Распишитесь!» «Ага! Такой красивенький сервантик!» — восхитилась Настя. — А что в сумках? — Ты еще чего-то привез, да? Нам, да? — Здорово! Ну ты и трепишница, доча. — Ой, а сама Посмеиваясь, я одолел ступени у подъезда и как бы невзначай осмотрелся. Кто мои прикрепленные и где прячутся, неясно на меня они наверняка видят. Дурацкую идею помахать рукой я отбросил, как пережиток детства. Почему-то мне казалось раньше, что не перенесу жить я под надзором, пускай даже незримым. Но жив же пока. Просто не надо обращать внимания. Играть по правилам, чтобы однажды их нарушить. Бывают в жизни моменты, когда никто вовне не должен тебя видеть. — Битты-дритты! — Настя распахнула дверь, пританцовывая. Данкишон. Я вошел в гулкий подъезд, и со спины долетело звонко «Мы на тринадцатом живем!» «Ихферште, фрейлен!» «Немчура моя!» — мама нежно притиснула меня. «Что ты, что папа!» «Это я по инерции, мам!» «Лифт возносил нас, а я любовался своей роднёй!» «Красота-то какая! Что родительница, что сестрёница!» Сбившись на маминую интонацию, я лишь улыбнулся. Не дано мне было в прошлой жизни ощутить всю приятность кровного родства. И лишь сейчас понимаю, что утратил тогда. Ну, исправил вроде. Мама открыла дверь своим ключом, и я переступил порог. Зря страхи питал. Планировка другая, и в комнатах пустовато. Еще не всю мебель перевезли, но запахи витали знакомые, родные. Уж то-что, а мамин борщ я учую. Навстречу, шурша охапкой серой бумаги, вышагивал отец. Видать, стенку собирал. Приметив меня, он уронил свой груз, разводя костистые руки. — Мишка! — и завертелась Завертелось разноцветное колесо. Папа гордо водил меня по четырехкомнатной квартире. Настя примеряла берлинские обновки. Мама гремела тарелками на кухне. Сестренка пищала, подскакивала меня помутузить от излишков счастья и опять убегала крутиться у трюмо. Мама в передничке выглядывала из кухни, словно желая убедиться «Здесь ли сыночка?» И снова бренчали тарелки, дозвякали да ложки. Я вернулся домой. «Да тихо вы!» — прикрикнул на расшумевшихся старосят Тарафимов, начальник цеха гибридных микросхем. «Филиппа на вас нет!» — он торжественно повел чашкой с вином. «Я поднимаю сей бокал за Петра семёновича Всего-то прошлым летом!» семёныч влился в наш коллектив, а вы посмотрите, как лихо мы продвинулись. — Это все, Михаил Петрович! — отшутился папа, кладя руку мне на плечо. — Да, — забасил Марк Гальперин, — дети у тебя тоже получились. Старосята, здоровенные парни и рослые мужики грохнули, заглушая мамин смех. — За тебя, Семенович! Разнокалиберные сосуды сошлись, мешая хрустальный звон с глухим перестуком фаянса. Мой стакан чокнулся о папин фужер и дотянулся до эмалированной кружки марка. Нам с Настей плеснули густой, пахучий хванчкары. Папа предпочитал армянский коньячок, а Гальперин хранил верность столичной. — Лидия Васильевна, — прогудел он. — Дайте я за вами поухаживаю. — Водочки. — Что вы, Мак Петрович, — сплошилась мама, — только вино. — Это несерьезно, — притворно нахмурился Марк. — Ну ладно. Он аккуратно подлил в мамин бокал и вдохновился. — Товарищи, а давайте за хозяйку. — Давайте. — Хором поддержали товарищи. — Наливаем. Час спустя... Чинное застолье обрело все черты среднерусской гулянки. Голоса зазвучали громче, жесты обрели размах, а чины со званиями тихо удалились, уступая равенству и братству. Пухлощекий программист, с модной бороденкой, сидевший напротив меня, начальнически выговаривал самому Фирдману, А наш добрейший и чешайший сосед Евгений Иванович, расхрабрившись в охмелю, втолковывал Трофимову некие прописи. Я прислушался. — От того, что официальная наука нос воротит от психодинамического поля, оно никуда не делось, Алексей Николаевич! — воинственно напирал сосед. — Это же истинное мракобесие — думать, Будто гипнотизер словами внушает. Нонсенс полнейший. Средневековая вера в заклинания? Нет. Тот же Мессинг воспринимал психополе человека. Да что вы мне словами внушаете? У нас вон в цеху военпред есть, — контратаковал Трофимов. — Так из него это ваше психополе прет, как вода из, из Брандспойнта. Я насторожился. «Военпред — Военпред? Евгений Иванович непонимающе дернул бровью. — А вы что думаете, военным не нужны микросхемы? — хихикнул пьяненький начальник цеха. — Да они вообще, будь их воля, все под себя загребли бы. Хотя на нашего грех жаловаться. Мужик классный. — Правда, есть в нем нечто такое. Он неопределенно повертел ладонью, словно лампочку выкручивая, и вздохнул. «А что вы хотите?» Его еще в детдоме обидели один раз и на всю жизнь. Имя вписали, знаете, какое? «Дик». Представляете? «Дик Владимирович Сухов», как обозвали. «М-м-м...» о чем бишь я «А-а-а». Когда у Сухова настроение портится, приборы как с ума сходят. Вместо данных погоду показывают. Да я сам однажды прошлым летом, что ли? Ну да. Короче, выходит наш ВНПред с проходной, надевает темные очки, да как сорвёт их, как закинет в кусты. Чего это он думает? Подобрал я те очки, обычные, от солнца. Только на темных стеклышках прозрачные такие пятнышки, как раз посередке, напротив зрачков. Ну, будто протаяла чернота от взгляда. — Вот! — многозначительно затянул сосед. — Николаич, тяпнем за психополя. — Тяпнем, Иваныч! — радостно цокнули рюмки, А я почуял, как холодок по спине сквозанул. Эти проталенки мне знакомы. Сам такие оставлял не раз, пугался, ломал очки и избавлялся, как преступник от улик. Никем не замеченный, явился Старос, расплылся в своей разбойничьей ухмылке, широко раскинул руки, готовые обнять всех сразу. О, штрафную шефу Был общий глаз. С горкой сидел я, как всегда, с краю, поэтому ускользнул незаметно, пока всей компанией спаивали Филиппа Георгиевича. «И нет мне покоя!» — мелькнуло в голове. Тревоги и ожидания ворвались в душу, как студеный ветер, в натопленную избу, выхолаживая, выметая уют и замещая духоту морозной свежестью. Завечерело, крадучись, вытянулись тени, сливаясь в зыбкий сумрак. Зажглись фонари вдоль аллеи, и тьма, таившаяся в закоулках, сразу надвинулась густее синевой. С берега черного озера наплывала музыка. Узнавался мотив Теревердиева. Умел человек скрывать улыбку в печальных нотах. Зеленоград накрыла удивительная теплынь. Я стоял на просторной лоджии, пока не загроможденной лыжами и великами, и дышал воздухом нового ПМЖ. Из гостиной наплывал застольный голдеж. Саундтрек импровизированного новоселья. «Миша, простынешь?» — мама выглянула из окна кухни. «Да тут тепло! Накинь курточку, накинь! Вот, держи!» Я не стал спорить, набросил на плечи шуршащую баллонью. Досмеиваясь, на лоджию шагнул Старос. — Слышишь? — бодро поинтересовался он. — Райт. — Тут воздух, как на даче. — филипп Георгиевич пришатнулся и спросил в полголоса. — Проблемы были? — Были, — не стал я скрывать. — Да сплыли. — Окей, — вытолкнул Старос. — Проблемы тонизируют и закаляют. Хе -хе. Питер говорил... «Ты новый язык сочиняешь? Турбо-Паскаль?» «Сочиняю», — признался я. «Да там ни одно программирование. Там, как в справочниках пишут, интегрированная среда разработки ПО, а работы начать и кончить». «Хорошо, если к ноябрьским до ума доведу. Не спеши, Миша», — серьезно сказал Филипп Георгиевич. вылизовый отделывай». Пусть весь компьютерный мир болтает на турбированном Паскале. Кстати, ты в курсе, что ампару Штаты закупают? Сетевухи улетают махом. Подождите, подождите, — отчетливо удивился я. Уже? Уже, миша уже! — рассмеялся Старос. Конторович голова. Собрал команду яйцеголовых. Раздал им компы и алгоритм для УДН-48. «Вот!» — он щелкнул пальцами. «Вау!» — это победа из тех, о которых не пишут, потому что уважаемая публика, ни черта в такой Виктории не смыслит. «Главное, здание центра сертификации только строится, работа идет полным ходом. Это так по-советски, что просто «вау!» — здорово!» — затянул я. — Это здорово! Опроц! — Дело на мази! — щегольнул словцом визави. — К концу лета запустим в серию. В потемках у староса, низенького, полноватого, усатого, ярче всего пробивалось греческое происхождение. Ему бы еще феску на голову до да серьгу в ухо. Вылитый контрабандист! Или пират. — Филипп Георгиевич, — заныл я, подлащиваясь, — на экскурсию хочу. В цех гибридных микросхем. И чтобы в чистую комнату процессоров. — No problems, — хохотнул контрабандист. — Подходи завтра с утра. Я скажу Трофимову, чтобы человека к тебе прикрепил. — Так, — задумался он на секундочку, приглаживая пышные усы. — На гермозону там отдельно. Ладно, позвоню Сухову на ОТАК, он проводит. Так что подходи. Буду как штык, пылко заверил я. Эф! Подняли рев староссята. Коньяк стынет. Иду чада мои, возговорил старос архиерейским басом. Лейте, не жалейте, и аминь. В тот же день Чуть раньше — Москва, Лефортово. Военный госпиталь легко было спутать с присутственным местом или с театром. Уж больно внушительно колоннада. Зато внутри не ошибешься. Строгие белые халаты и ходячие больные выдавали предназначение храма Асклепия. Армейский порядок и дисциплина — Марине даже понравились. Разболтанности в гражданских больницах она не выносила. Долг врача — лечить, а пациентов — лечиться. И никаких шатаний. Орднунг унд дисциплин. Молодой хирург, часто оглядываясь на Исаеву, провел ее в палату и сурово ткнул пальцем в командирские. 10 минут». «Да, доктор». — коротко ответила Марина, приседая на крашенную табуретку. В палате, паспартанский пустоватый, витал застарелый запах лекарств. Большое полукруглое окно цедило полусвет мурового неба, облекая стены в скучную унылую серость. Ершов лежал на боку, укрытый одеялом до пояса. Всю спину его покрывала марлевая повязка с проступавшими рыжими пятнами, а бинты, заматывавшие стриженную голову, походили на чулму. Злое африканское солнце опалило Грише на лицо темным загаром и будто смазало следы страданий, оставив лишь застарелую усталость. похожий Ершов спал, ресницы слегка трепетали, и дергался уголок рта. Марина не стала его будить. Время шло, но пусть. Неожиданно глаза напротив приоткрылись, глянули в щелки век и распахнулись, не веря, заморгали, слезясь. — Маринка, — пролепетал Григорий, — ты! Я, — улыбнулась девушка, — не узнал? просто Ершов смутился и выговорил, запинаясь. — Ты мне снилась сейчас, Маринка! — счастливо заулыбался он. — Пришла. — Но надо же было проведать! — проворчала Исаева, чувствуя стеснение. Сияние в Гришинах глазах попритухло, и девушка прикрыла ладонью мозолистую мужскую пятерню. — Как ты? Еще не ходишь? — Не пускают! — вздохнул Ершов. — Лежи, говорят, и не рыпайся. — Сержант мой уже на костылях скачет, а я валяюсь. — Как там, Харрер? Взяли? — Взяли, — улыбнулась Марина. — Хайли Мариами убили свои же, асяда Сиада Барре повесили. Желая подбодрить товарища, она перешла на шутливый тон. — Да вы не волнуйтесь, товарищ майор, той заварушки еще далеко до окончания. Будет вам чем заняться. «Ну, тогда ладно!» — губы Ершова дрогнули, расползаясь в слегка болезненной улыбке. «Только ошибочка вышла! Я пока что товарищ капитан!» «Это у тебя ошибочка!» — хихикнула девушка. «Четыре твои маленькие звездочки разменяли на одну побольше!» Здорово! — рассеянно протянул Григорий. Внезапно его сухие, твердые пальцы шевельнулись под девичьей ладонью. — Мариночка, я здесь не задержусь, вот увидишь. И будет у меня все хорошо, если... — Мариночка, выходи за меня замуж. Ершов испуганно зажмурился, смешно морща нос, словно боясь увидеть на лице Исаевой холодное отчуждение. Девушка боролась с собой целую секунду и провела пальцами по Гришиному лбу, накрыла ладонью глаза. — Я подумаю. У нее возникло странное ощущение, будто сначала она услышала свой ответ и лишь затем осмыслила его. Вздрогнув, как от холода, Марина заметила непрошенные слезы, проточившие влажные дорожки по легкой небритости. Ее орезанула жалость. — Извини, — буркнул Ершов, шмыгая носом. — Ослабел тут совсем. Выздоравливай. Девушка наклонилась и поцеловала его в колючую щеку. Она встала, повернулась и вышла, кивая хмурому доктору в дверях и храня в памяти забавную картинку взрослого мужика, расплывшегося в блаженной улыбке. Суббота, 27 марта, утро. Зеленоград, солнечная аллея. Миловидная сотрудница бюро пропусков отвела меня на автоматическую проходную. Турникет грюкал с обеих сторон. — Тут все просто. Девушка постучала ноготками по белой панели, усеянной клавишами с буквами и цифрами. — Вот это твоя кнопка. Запомнил? Как приходишь, вставляешь пропуск в гнездо, нажимаешь, вахтер сверит фото и впустит. Понял? Понял. «Шагай!» — понял заулыбалась сотрудница. «Я храбро миную кордон и реально теряюсь». «А куда идти-то?» «Миша Гарин?» — вопрос задал неприметный худощавый парень среднего роста. «Прикрепленный, что ли?» — мысли ощетинились подозрением. «А чего он тогда представляется?» «Миша Гарин», — роняю вслух. «Олег Мохов». Меня начальство к тебе прикрепило на сегодня. Я пожал протянутую руку, твердую и сильную, что не вязалось с тонкими пальцами Олега и общей худобой. Сказала, побудешь проводником, балаболил Мохов, хотя дай-ка свой пропуск. Тут отметки, куда можно. Ха-ха, побуду твоим полупроводником. Вперед! По переходу мы вышли на промплощадку. Посмотрите налево, болтал Олег, дурачась. Вы видите корпус, похожий на бисквитное пирожное. Сам цех посередке, как кремовая прослойка. Вон оттуда, с нижнего этажа, подают специально очищенную воду. Чего там с ней только не делают. И фильтруют, и через катионовые колонны прогоняют, чтоб стало электрически нейтральной. А сверху спецэтаж для вентиляции и кондиционирования. В самом цеху воздух чище, чем в операционной. Четыре пылинки на литр, а уж в гермозоне! Ха! Там вообще! Прошу!» Цех вела своя проходная. Олег небрежно кивнул пожилому вахтеру, а вот мне пришлось выдержать долгие придирчивые взгляды. Наконец, отчаявшись, НКВДшник пропустил меня через вертушку в коридор, где мощно сквозило. «Дмитрий Иванович, наше почтение!» Олег по-свойски заглянул к завхозу. — Вот, упаковать надо человека. николаевич велел. Седоусый Дмитрий Иванович ворча заполнил формуляр и выдал мне занятный спецкостюм голубого цвета. Я пощупал. Штаны и куртка через равные промежутки прошиты металлизированной ниткой. Так убирается статическое электричество. В комплекте кожаные тапочки в бумажном пакете, среднее арифметическая между поварским колпаком и пилоткой на голову, а еще полотенце вафельное — две штуки, мочалка — одна штука, мыло банное — одна штука и навесной замок. Без мохова я все это богатство не дотащил бы, да и не нашел бы, куда нести. По-моему, раздевалку планировали особисты из местного отдела номер один. Обширное помещение было так мудрено, заставлено металлическими двухстворчатыми шкафчиками, что напоминало лабиринт. Враг не пройдет. ничейный схрон отыскался рядом с Олеговым, помеченным трафаретными цифрами 102. — А знаешь, у кого был такой номер? — хитро улыбнулся полупроводник. — Нет, — пожал я плечами с долей растерянности, — а должен? Темнота! У — Темнота! Учкалова! Кстати, он считал это число счастливым. Да и мне с ним очень даже везет. Не веришь? Ха! Моя комната в общаге тоже сто вторая, а сосед только один. Куда? Я как раз порывался примерить куртку, но Мохов шлепнул об пол пары стоптанных кожаных тапочек. Сначала в душ. Воистину, гербу Зеленограда так и просится девиз «Чистота прежде всего». Вымывшись, я натянул на себя спецкостюм. Штаны чуть длинноваты. Подвернем. Куртка великовата. Переживем. Олег, упаковываясь, недовольно бурчал под нос. — Чего ты там бормочешь? — интересуюсь я. — Скоро узнаешь, — хихикнул полупроводник загадочно. — У тебя петли новые, а у меня, видишь, разношенные. Сейчас шлюз проходить будешь, сам все поймешь. А если еще и кто из красавиц попадется? — Ха! «Я, если жениться, надумаю», — неожиданно посерьезнил Олег, «обязательно кого-нибудь из наших девчонок выберу. После душа они все без косметики, нельзя у нас мазаться. Вмиг брак пойдет. Вперед!» С каждым шагом по лестнице на второй этаж ветер в лицо усиливался, сдувая со ступенек. Следом за нами топали две девицы в бесформенных спецкостюмах бледно-розовой расцветки. В той, что повыше, я узнал Иру, Она меня поцеловала в прошлый мой приезд сюда. Лакомое воспоминание. Наступит время мемуаров, обязательно опишу. — Чуешь дует как? — приосанился Олег. — Это специально. В цеху нагнетается избыточное давление, чтобы пыль внутрь не попала. Сюда. Тугой поток воздуха в узком проходе, обрамленном нержавейкой, буквально срывал одежду. На рефлексе успеваю припечатать свой головной убор к макушке, не дав ему улететь. Следом за мной просочился Мохов, придерживая одной рукой не до пилотку а другой распахнутые полы куртки. «Кругом!» — шипит он, с предвкушением улыбаясь. В проходе одна за другой появились девушки. Куртки настиж. Красивые груди упруго покачивались. Задорно топорща соски. Иркина подружка, рдея прикрываясь, Зашипела на Олега. «Отвернись, морда бесстыжая!» А вот сама Ира запахивалась Со спокойным достоинством. «Привет!» — махнув мне рукой, Она склонила голову к плечу, мурлыкнув. «Интересуешься?» «Любуюсь!» — улыбнулся я. Отзеркалив улыбку, Ира поправила свой головной убор, как модную шляпку, и бросила на ходу. — Оля, не кипятись. Пошли — Пошли. Проводив девушек глазами, Олег зашипел, как Оля. — А ты откуда Ирку знаешь? — Да пересеклись как-то под Новый год, — ухмыльнулся я, но посвящать в интимные подробности не стал. Обойдется. Мохов озадаченно моргнул и заново озвучил уже слышанную мною мантру. да. Жену я выберу здесь, но не сейчас. Вперед! Мы неторопливо зашагали по бесконечному коридору мимо дверей с буквами и цифрами, означавшими класс частоты комнат. — Тут у нас пайка волной! — кивнул Олег на дверь справа. — Это не интересно да и вряд ли сейчас работает. А тут ОТК и ВНПРЕД. Слева голубой лазер для подгонки особо точных резисторов. Справа, вон, видишь? Это такая специальная установка. «Лада» называется. Она для тонкопленочных гибридных микросхем. Есть и для толстых пленок, но это уже не у нас. Сборка. Я попал в большущий зал, где рядами стояли боксы для нынешних левшей. Внутри вытяжка и всякое оборудование с микроскопом. Сиди и работай. «Ультразвуковая сварка», — поясняет Олегу освоив ухватки заправского гида. микросхема тут и военные, и гражданские. Ну и провод от кристалла к ножкам разный. У гражданских алюминиевый сплав у военных из золота. Ха! Там проволока толще человеческого волоса, а варю я не одну сотню за месяц. Прикинь, сколько драк металла! Девчонки углядели Олега и призывно семафорили, зазывая к себе в боксы Вот уж где приятно быть авторитетом. Выставить режим сварки, настроить температуру подложки, подкрутить, показать, да запросто, да с улыбочкой. Верю, верю, жену он тут точно найдет. По-приятельски отбиваясь от девушек, Олег водил меня от бокса к боксу, пока не остановился за спиной Ирины. — Ир, будь другом, — зажурчал он. — Расскажи человеку о работе, — шеф просил. Пока я... ну а то ваши не отстанут ладно топой незаменимый ира почти не смотрела на мохова а мне подмигнула подкатывает человек я подкатил стульчик на колесиках и сел на него верхом могу дать посмотреть микроскоп сказала девушка покажу где там реперные точки для совмещения площадок на кристалле с установкой по сварке на поверь мне ничего интересного она вдруг прыснула в ладонь — Извини. Вспомнила, как наши балбесы с Ольгой. — Да видел ты ее! Мы же не просто так все бросили и в раздевалку побежали. — Вон, смотри! — Ира привстала и незаметно указала на олину спину в соседнем ряду. Та сидела, поджав ноги. — Видишь? — шепнула она. — А тапочки опять рядом стоят. Вот Славка к ней подошел, спросил чего-то. А та и растаяла. Давай языком чесать. Костя сзади подкрался с кружкой, такой специальный а туда азота жидкого набрал и потихонечку давай в тапки лить. Азот быстро выкипел, но тапки так к полу примерзли. И тут Коля как заорет на всю сборку. — Оля, тебя к телефону! Та вскакивает, и ноги в тапке Ира прыснула со смеху, и на ее щеках продавились приятные ямочки. — Ты голыми ногами на лед вставал? Непередаваемое ощущения Оля сегодня встала визгу и, конечно же, подпрыгнула. Подошвы на полу так и остались. Нитки при 100 лопнули. В общем, вверх у нее на ногах болтаются, низ к полу пристал. А на лице такое выражение. Участок в лежку, полчаса не могли успокоиться. Хорошо еще Олька вчера новые тапки получила. А то было бы ей. Весело тут у вас. Улыбнулся я, прикидывая, как бы мне своим предам повидаться. Без свидетелей. Сплошной КВН, — подхватила Ира с воодушевлением. Прижавшись к моему плечу, она заговорила в полголоса. — А что, ребята со Штольцем учудили? Он тут начальник участка. а таких моя племяшка говорит, жадина говядина, пустая шоколадина. Нам же спирт выдают на протирку а он его зажимает. На сборке, правда, немного надо, а ребятам с регулировки по пол-литра выдают. Иногда им не хватает, иногда и остается. И решил наш Штольц ужать норму, а что сэкономил, сливал в пятилитровую колбу с притертой пробкой. Колба в сейфе. Так ребята взяли кембрик, тоненькую такую пластмассовую трубочку, затолкали в нее петлю из нейлоновые нитки, и просунули вентиляционную дырку сейфа. Накинули петлю на пробку. Заметив приближение Мохова, девушка не отодвинулась от меня, а привалилась еще сильней. Короче, откупорили колбу, а через другой кембрик слили весь спирт. Еще и пробкой заткнули. Сколько было крику! И никто до сих пор не признался. Зато урок штольцу усвоил. Больше норму не зажимал. — Антоха еще тот придумщик был, — хмыкнул Олег. — Жаль, в армию ушел. Хотя Нине, Зине и Наде куда жальче. Ира всплеснула руками и закатила глаза к потолку. Они втроем его в армию провожали и из армии ждут. А еще и детей нянчат. Теперь весь цех гадает, на который Антон женится. — Женится ли? — меланхолически потянул Олег или подастся куда-нибудь на бам. Ударных комсомольских много. Антон не такой, — убежденно сказала девушка. — А, тогда ему как султану надо окружить себя тройной красотой, — неловко отшутился полупроводник. — Сколько же он в самый раз? Три или одна? — А это от мужа зависит, — отпасовала Ирина, — и от жены. — Вот поэтому мне нужна одна ты, — наставительно поднял палец Олег. И замер, осознав вдруг, что сболтнул заветное. На него было жалко смотреть. Лицо пылает, уши горят, в глазах паника. Однако, переведя взгляд на девушку, я понял, что все идет как надо. Пламенеющее лицо Иры будто отражало состояние парня напротив. Мне оставалось лишь тихонечко встать и удалиться. Пусть сами выясняют, кто кому нужен и в каком числе. Коридор тянулся метров сто как минимум, а возле тамбура меня ждал сюрприз. Сюрприз был одет в штаны, халат и берет. Все первозданно белого цвета. Мощная фигура казалась квадратной и малость неуклюжей, а глаза прятались под роговыми очками. На уровне зрачков в затемненных линзах светились точки простого стекла. миша Гарин Голос военпреда был немного глуховат, но приятен. «Дик Владимирович!» Я пожал ему руку, и меня будто током шибануло. прошила насквозь, едва не выгибая в корчах. «Ничего себе! Мое тело просто распирало от неведомой энергии!» Она бурлила и кипела в каждой клеточке. Дик Владимирович и сам почуял неладное. На его удлинённом лице, словно застывшем в лёгком замешательстве, читались растерянности и облегчения. — Мне туточки по нашему телеграфу передали просьбу от Алексея Николаевича, — промямлил он неуверенно, — показать чистую комнату процессоров. — У тебя же первая группа допуска. — Ну вот. Военпред на секунду замешкался, а затем... Решительно мотнул головой. «Пошли-ка лучше в кабинет». Не в силах говорить, я кивнул. Тело не покидал странный потаенный жар. Мы свернули за тамбур, и Дик Владимирович отворил стальную дверь. Вот туточки и тружусь в поте лица. В кабинете обнаружилась еще одна железная дверь, ведущая наружу, и четыре громадных сейфа. Под документацию и продукцию. Военпред шлепнул по пузатому боку несгораемого шкафа. «А там отдельный выход для эвакуации. Не дай бог, конечно». Он тщательно сплюнул через левое плечо и постучал по столу. «Чай будешь?» Электросамовар я давно разглядел и даже початывал коробку конфет «Золотая Нива», но мотнул головой. «А теперь скажи мне, что это было?» Тон у военпреда изменился, прибавляя и жестких, и просительных нот. Да я уже забыл, когда так хорошо чувствовал себя. Который год подряд как будто изнутри распирает. Голова раскалывается, настроение скачет. Но сейчас, не знаю, такое чувство, что все лишнее вышло, и мне хорошо. Дик Владимирович, мои мысли опасливо отлились в слова. Я немножко экстрасенс, а у вас слишком много психодинамической энергии. Вот я и снял избыток. Еще давление повышенное. Ну-ка. Я опустил ладони на голову Сухову, касаясь берета, и радостно улыбнулся. Вижу, вижу! Снова вижу, как раньше. Не глазами, мозгом. Сосуды и вправду изношены, и локальные кровоизлияния. А вот я их сейчас. Мои ладони направляли струйки энергии, Они цвиркали у меня между пальцев горяча, а я просто захлебывался в том потоке силы, силещи, что вливался в мои севшие батарейки. Ох ты, ошалело забормотал Воинпред. Легко-то как. Ух, хорошо. Спасибо. Ох. Нет, ну правда, спасибо. Только никому не говорите. Дик Владимирович снисходительно улыбнулся и постучал кулаком по сейфу. «Уж в этом-то я знаю толк». Тот же день, позже, Зеленоград, аллея лесных прудов. Дома никого не было, и я расслабился, хотя нервная взвинченность не покидала. Вышло у меня обретение силы или просто окатило обратным огнем, Того ощущения переизбытка энергии, что пузырилось во мне в цеху, не стало. Слилось? Кривя губы в усмешке, я покопался в сумке и выцепил верный складной ножичек. Ну-ка. Вот оно, то самое лезвие. Отточено на манер скальпеля. Вспоминая, куда мама засунула аптечку, я легонько полоснул по левому предплечью. Знакомая процедура. Надо только быстро зажать ранку большим пальцем, чтобы на пол не капать, и не отпускать хоть пару минут. Если затянется, значит, что-то к тебе вернулось. Суетливо бросив ножик, я вытянул палец и замер. Ранка зажила, не подернулась тонкой розовой пленочкой, как бывало, а уплотнилась шрамиком. А вот и он рассосался, растаял будто. не так не бывает» выдавил я сипла Покрутившись по гостиной, заглянул на кухню и сунулся в холодильник. О, бутылочка Боржоми. Папа, правда, половину уже выдул, но мне хватит для опыта. Не верю в структурирование воды, глупость это но ведь как-то я ее заряжал. Кресты чертил руками, а Чумак, просто сосуд гладил. Потеряв бутылку, как Алладин, лампу, Я добился того, что выдохшаяся минералка вскипела, будто вышибая пробку, и тугой струей окатила белую бересу. Медленно утерев брызги с лица, я качнул бутылку. С полстакана осталось еще. — Ну, с обретением! — мыкнул я и выпил все до дна.